Культ Земли Низы китайского общества Джоу составляли крестьянские общины с их привычными ритуалами и культами, среди которых центральное место занимал культ Земли. Еще со времени Неолита этот культ был тесно связан с магией и ритуальной символикой, с колдовством и шаманством. Чаще всего общение с духами у земледельцев было связано с заботой об урожае. В древнем Китае ритуалы вызывания дождя и оплодотворения земли выполняли женщины-шаманки. Нагия под палящими лучами солнца – эти жрицы матери земли –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 были чиновники-управители, обычно сочетавшие в своем лице и светские, и духовные жреческие функции.